Фома богатый. Жил-был Фома богатый. Ни скинуть, ни надеть у него не было, а послать не заводил. Приходит к нему лиса. Что ты, Фома богатый? Чай тебе жениться хочется. Когда не хотеться, да у меня, говорит, только кот до да кабель, кто за меня пойдет. — Я у купца, — говорит лиса, — дочь у сваты. Вот лиса невесту сватать полетела, хвостом звертела а по описи он был, Фома, богатый и славущий. Купец позавидовал богатству, захотел жениха поглядеть. Он оброс, как шут. Лиса и говорит Фоме богатому, — Ах, Фома, надо тебя обмыть и волосы тебе подстричь, ехать невесту глядеть. А в чем я поеду-то, глядеть-то? Он весь тут раздевший. Лиса говорит, надейся на меня, я тебя одену, побегу базаром, а ты в лавках к цоп да цоп. Вот лисица красная девица базаром полетела, так хвостиком завертела, а Фома, богатый в одной лавке сертучок сцопал. В другой картузик слезал, в третью лавку забежал, с сапожки со скрипом достал. Ну, — говорит, — спасибо, лиса, теперь можно и свадьбу заводить. Поехали глядеть невесту. Был он бедняк, а лицом был хорошавит. Губы по осьметку, а нос как башмак. Посмотрели невесту, жених невесте показался, жених жениху невест показался. У купца не пиво варить и ни вино курить сейчас, да и за свадьбу. Сегодня их обвенчали, а завтра к Фоме помчали. А у Фомы ни кола, ни двора. Собирал купец своих родных к Фоме богатым погулять, дом его имени посмотреть. Лиса нахвалила, что у него пять табунов. Есть табун конный, есть табун рогатый, есть стадо овечья да стадо гусина. Да есть стадо пырино, да есть стадо курино. Вот поехали. А в селении, где Фома жил, жили змей Горыныч со змеей Горыновной. Эти стада были ихи, а лиса нахвастала, что они Фомы богатого. Горны идут горновать, а лиса к змею Горыныч побежала, и к змее Горыновне велела им из дому убираться. Едет к вам в дом царь Гром и царица молонья. Царь убьет, а царица жет. Змей с отвечает, а куда ж нам деваться? Лезьте в гнилую колоду. Змей Горынчий, змея Горынна убрали а в чист поле полетела. Подбегает к конным пастухам. Пастушки, дружки, чье конное стадо пасете? Змей горынчи змеи Горыновны... «Ох вы, пстушки и дружки, не говорить так!» говорить Фомы, мол, богатого. «Едет царь гром, царит смоланья царь убьет, а царица спалит!» Побежал к коровьим пстухам. «Пастушки дружки, чье коровье стадо пасете?» «Змеи-горынчи, змеи-горыновны!» «Ох вы, пстушки и дружки, не говорите так!» Говорит, что Фомы богатого. Едет царь Гром и царит смоланья Царь убьет, а царит спалит. Вот едет купец и доехал до конного стада. Чья стадо? Фомы богатого. Доезжает до коровьего стада, спрашивает, чья? Фомы богатого. Приехал купец с гостями в огромный дом, Где змей Горыныч со змея Горыныной жил, И стал пить, гулять. Напились все, Хмельные пошли по двору. Лиса подвела их к колоде и говорит, нельзя ли эту колоду расстрелять? Вот они колоду расстреляли, из Мегаренча из Мегаренной убили, все имени Фаме богатому достался. Поехали горные домой. А Фома стал жить, поживать. все стада стал себе сгонять, и огромный... Сделался богатей. Прошла свадьба, приходит лиса. — Дом ли Фома богатый? — Дома. — Я тебя, Фома, женила, я тебя домом наделила. Дай мне овечку. — Дал он ей овечку. Наутро лиса опять идет. — Дом Фома, богатый? — Дома. — Я тебя, Фома, женила, я тебя домом наделила. Дай мне гуська. Он ей гуська дал. Лиса счала каждый день ходить, доняла его всем. Помогает, чай, будет лиса ходить. Я не буду тебя ничем дарить. Ну-ка, серка, держи ее. Серка и полетел за лисой. Не успел только поймать лиса, ширк в нору и сидит. Серка у норы и глядит в нее. Лиса и спрашивает, — Глазоньки, что вы делали? Глядели, как бы нам нору увидеть. Лисеньку бы собаки не пымать. А вы, ноженьки, что делали? А мы бежали, чтоб лису собаки не догнали. А ты, хвостик, что делал? А я по тащился, тащился. кого, говорит, чтоб собаки лису догнали и пымали. Ах ты, пес, лисий хвост, вот взять для тебя собак мы отдать. Взяла, да и высунула в норт и говорит, а нате вам собаки. — Вам лисий хвост! — Серка за со и разорвал лису. Богатый Фома стал себе жить да поживать, Худо проживать, а добро наживать.